Глава двадцать Цена вопроса была порядка пятнадцати 20 тысяч долларов, хотя я был уверен, что Крюков ценит свою жизнь намного больше. В любом случае, это сняло с меня дополнительные траты. Теперь я спокойно могу заплатить парням зарплату за месяц и купить все необходимое, не дожидаясь первого платежа за комбинат. И когда успели? задумчиво произнес Женя, потирая подбородок. У крыльца стояло две машины, новенькие «девятки», будто только что прибывшие из салона. Обе темно-серого цвета, а на капоте и передних дверях была изображена эмблема в виде каменной башни с припиской «Охранное предприятие Гранит». Похоже, новые тачки перекрасили на СТО прошлым вечером или ночью, что краска совсем свежая. И еще успели нанести эмблемы, хотя у нас самих эмблемы еще не было. Кто-то постарался, зато нам проще. Именно это я и просил у Крюкова, когда он предложил выбрать награду за ту операцию, а не отправил нас в расход за то, что много знаем. Тачки для него найти не особо сложно, как и перекрасить, тем более девятки — ходовые машины. И это не только две машины, каждая из которых стоила почти 8000 долларов на этот день. Это показатель, что мы не просто сборище парней с охотничьими ружьями, объявившие себя охранной конторой, а серьезная фирма. Уже можно впечатлять будущих клиентов. Не зря мы так возились на том чердаке. Хоть что-то с этого получили. «Привет от Иваныча!» Передал высокий бурят в красной спортивной куртке, один из тех, кто привез машины. И от я, Шамана попросил парней пореща закончить. «Все нормально?» «Вышло отлично!» — я показал большой палец. Бурят кивнул и уехал на зеленой восьмерке, которая за ним заехала. А потом приехал парнишка щегольского вида в деловом костюме, с прилизанными волосами и в строгих очках. Это один из юристов пивзавода, который работал с СТО и единственным автосалоном в городе. Теперь пришлось возиться с бумагами. По ним ООО «Сатурн», за которым скрывался СТО, расплачивался с нами таким образом за консультации по безопасности. В общем, типичный бартер 90-х. Через какое-то время у меня чуть не взрывалась голова от полученной информации. Знал бы, к чему это приведет, купил бы сам. Ведь теперь машины надо было заводить на баланс и решать кучу других вопросов. Благо, подкованный юрист со СТО уже предложил пару вариантов. Но в чем плюс того, что я руководитель, есть люди, которые этим занимаются. И у меня в записной книжке был номер своего юриста, который за небольшую мзду был только рад помочь и отправил своего представителя, чтобы оформить договор правильно, чтобы не подкопаться. Небольшой бонус, у СТО был очень хороший контакт в ГАИ, который по одному звонку снял с нас множество проблем с оформлением и ускорил процесс. А еще были контакты, где можно недорого арендовать гараж поблизости. В итоге мы получили две тачки, которые будут выделяться в городе. Говоря иначе, есть две машины, на которых будем ездить в комбинат, и мой джип, если понадобится ездить на стрелке. Две машины — это мало для полноценного создания групп быстрого реагирования, но лучше, чем ноль. В общем, только к обеду закончили с этим оформлением, а потом уже покатались, собирая при этом кучу удивленных взглядов на улице. Первые объекты нашей охраны — это комбинат и зал Семёныча. Еще было кафе, о котором тогда упоминал Лёня. В нем же засняли встречу покойного богатого с Гошей и Лукой. Но в кафе мы заедем на следующей неделе и обсудим. В город я пока не лез, набирал людей только для комбината. Была бы пультовая охрана, было бы проще». Воткнул сигналку с тревожной кнопкой и отправляй народ при первом же признаке опасности. Но пульты пока еще редкость. Надо сажать человека на каждую точку, причем должны быть сменщики. И я не хочу брать, кого попало. Нам не нужен тот, кто забухает, забьет на работу или вообще связан с бандитами и поможет ограбить. Есть парни, которым сейчас очень нужна работа и деньги. С такими я и собирался встретиться сегодня. К вечеру поехали в зал, усадив Женю за руль одной из новых девяток. Так будет более представительно. Едва приехали, я зашел в тренерскую к Семеночу. Он уже обжился на новом месте. На стенах небольшого закутка висели грамоты и фото с учениками. Увидел даже нас, Женей еще со всем пацанами. Ремонт тут уже сделали, стало теплее, а токон больше не дует. Тут уютнее, сказал Семеноч, изучая договор, который я привез. Нервов, конечно, потратили с этим переездом, зато даже могу расширяться. Да и ребята сюда ходят, не нарадуются. Ты так и один здесь, или еще соседи в здании появились? Спросил я, усаживаясь на маленький школьный стул, стоящий у стены. «Волейбол еще будет, шахматы, настольный теннис», — начал перечислять он. «А то почти все здание пустует». «А что, так и нужно с охраной-то?» «Да». «Так говорят, муниципалитет охранять будет». «Семенович, они просто выделят под это деньги, которые себе и оставят. Сам же знаешь, как у них все работает». «Да и мы им же не мешаем, пусть себе охраняют», — я усмехнулся. А мы будем тут у тебя в зале вечерами собираться, даже платить будем». «А чего я с вас деньги-то собирать буду?» «Собирай», — настаивал я. «У тебя куча учеников, кто платить не может, а у нас бабки есть. Так лучше для всех». Уговорил его и получил первого официального клиента. Впрочем, дохода с него не было, зато есть зал с тренером. Пока обговаривал все это, позвонил Лёня на мою мобилу со второй. «Слушай, тут звонил Петрович из разрешительной системы. Говорит, переносится осмотр оружейки на следующую неделю». «Понял. А чего так? Забухал кто-то?» «Не говорит», — Лёня задумался. «Может, тот Сысоев что-то мутит? От него же тоже человек должен прийти». «Да, начальник вневедомственный вполне еще может пытаться нам помешать. Но на него управу я найти смогу. В конце концов, кто ставил сигналку на дачу начальнику милиции? Да и у меня теперь есть контакты среди людей в погонах». «Понял, Леня, решим вопрос», — пообещал я. «А пока у меня другой. Подтягивайся, если хочешь. Посмотришь на народ, скажешь, что про них думаешь». Тогда подтянусь. В зал уже приходили разные парни. Те, кто учился на секции раньше, еще сослуживцы Жени и пара человек с депо. Некоторые ходили регулярно в последнее время, признакомились. Были и новые. Сегодня даже прибыл гость из Читы. Друган Жени, высокий, под 2 метра, лысый здоровяк Петруха. С таким внешним видом хорошо в охрану. Он в помещении нависал над всеми нами. Все равно у него нет работы, кроме как идти в братву. «А ты чего пришел?» Спросил я, увидев другого человека, который вошел в зал. Отпустили погулять. Слава уселся на скамейку и вытащил руку из перевязи. Сказал, что хорошо буду себя вести, не буду пить пива. И Зинаида Ивановна не устояла. Обещал, что к девяти вечера вернусь. «Пиво только не пить», — сказал я. «Слово надо держать». «Ладно», — Слава вздохнул. «А ты как принимать будешь? Кто тебя в спарринге победит, того и возьмешь?» Он засмеялся. «Нет, конечно, Славка. Просто удобное место, где можно спокойно поговорить. Да и пусть знают, к чему и как готовиться. Подготовки у нас будет много. Но ну и не все же бухать и курить. Пусть позанимаются». Подтянулся еще Артем, потом пришел Леня, захватив с собой Васю Руцкого. Он в зале был часто, собирал своих, приводил тренироваться новых сотрудников, которых набирал. Но ему не надо так много, как мне. «Завтра бы нам выбраться пострелять», — сказал я. «Тебе же тоже сказали, что комиссия переносится?» «Ага», — бывший собравец кивнул. Не вовремя, у нас как раз клиент намечается официальный. До этого еще договаривался с одним, чтобы один тупичок рядом со станцией охранять, но он куда-то слился. А кого охранять собираешься? Кафешку одну на окраине, хоть с чего-то начать. Но из-за стволов лажа, пока их закупить не сможем. Еще же заявку нужно на сертификат, на ежи. Ничего, добьем их, увидишь». Договорился с ним на инструктаж на завтра. Сам взял лапы, чтобы посмотреть на друга Жени. Здоровяк Петруха занимался боксом. Плюхи у него мощные. Да и в целом, Женя говорит, что он спокойный, не пьет, не трусит и очень его рекомендовал. К остальным я пока присматривался. Многие приходили сюда не в первый раз, некоторые занимались вполне серьезно. Еще есть те, кто пошел тогда за Богатовым. После смерти майора часть так и остались в банде или разбрелись по новым группировкам. Но часть парней пока не знала, куда идти и что делать. Их не интересовал криминал, просто верили Богатову, а произошедшее их выбило из колеи. Часть из них Женя, да и остальные парни из нашей команды были бы рады переманить, как грамотных ребят, которым некуда податься. Но были и еще люди. Кто-то пришел за компанию, а кто-то явился вообще без приглашения. Никого пока не гнал, хотелось понять, кто это и подойдет ли нам. Женя, увидев одного из вошедших, нахмурился. Я, увидев того парня, удивился, ведь сначала подумал, что это спившийся сорокалетний мужик, а на деле пацан двадцати с небольшим лет. И таким старым он выглядит не только из-за алкоголя. Женя отошел с ним поговорить, но я стоял недалеко и слышал, несмотря на шум вокруг. «Коваль, да мне тут бабки нужны срочно», — говорил гость. «Я же тебя предупреждал», — Женя положил ему руку на плечо. «Прямо сейчас тебя брать не сможем». «А что, начальник против?» «Нет, это я против. А мое слово вес имеет». А ты же бабло мне тогда обещал, забыл? Дай хоть полтишок. Я тебе обещал дать деньги, — Женя оглядел зал. Только если ты условия мои выполнишь. Вот же ты ковали. парень покачал головой и поморщился. Загордился, а я тебя уважал еще раньше. Совсем другой человек стал. Он что-то зашептал, кривясь еще больше. Тогда валяй отсюда нахрен, козел! — сказал Женя, скрестив руки на груди. Этот тип ушел, а Женя о чем-то задумался, стоя у двери. «Кто он, Женька?» — я встал рядом. «Да так!» — он отмахнулся. Настроение у него явно сильно испортилось. «Виталя, служили с ним. Не уважает больше», — говорит. «Да чего этого придурка слушаешь? Он же наркоман, да? По нему видно?» Да. «Я поэтому его и не предлагаю», — Женя посмотрел на меня. «А то влетим с ним, нариком верить нельзя. Но все равно жалко его. Я ему говорил недавно, давай штуку баксов дам. Ты в Читу уедешь, в клинику ляжешь, полечишься, как раз денег хватит. Потом к себе возьмем. «А ему просто эта штука баксов нужна, без всяких условий». «Ну да», — Женя вздохнул. Я раньше, когда бухал, ему постоянно деньжат подкидывал. А сейчас вот и поговорили. Говном, говорит, стал, общаться невозможно. Я положил ему руку на плечо. Женя, ну ты чего? С дуба рухнул, жестким тоном сказал я. Денег не дал, и все, дружить перестал. А много такое уважение стоит от таких, которые с тобой только из-за бабла связываются. Ну, тут ты, Волк прав, но. У тебя компания есть. Я показал на парней, потом хлопнул по плечу. И уважаем тебя по-настоящему. Так что зря ты паришься, Женька. А этого хрена тут не будет. Ну да, ты прав. Он кивнул. Ладно, я что-то это, затупил, растерялся. Пошел дальше, поработать надо с парнями. Я поговорил немного с другими, кого Женя показал как возможных кандидатов. Набирал небольшими группками, чтобы можно было поговорить по душам с каждым, ответить на вопросы. Со многими говорил и до этого, но сейчас разговор был уже более предметным, ведь теперь мне было куда зазывать, и было понимание, какие условия я мог им дать. Объяснял роль охраны, что и как придется делать, что это не война, не грабежи и не стрельба, а монотонная работа, в которой возможен внезапный и серьезный риск, особенно в эти времена. Говорил с ними, ведь многие думали, что это такое легальное прикрытие для братвы, и что на самом деле мы крышуем коммерсантов. Я разжевывал им разницу. «Смотрите, парни», — говорил я. Приходит браток в пивной ларек, говорит продавцу. «Плати треть доходов, и тогда я тебя спасу». «А от чего спасешь?» – спрашивает продавец. «От того, что я с тобой сделаю, если ты мне не заплатишь». Парни заржали, потом продолжили с интересом меня слушать. «Мы же работаем иначе. Не процент от дохода, а ставка по договору. Среди нас есть бывшие менты, а наши клиенты сейчас – бывшие чекисты, которые платят за безопасность территорий, а не за крышу» но обеспечивать мы ее должны получше, чем любая братва. Пока у нас один клиент, который платит щедро, потом будем расширяться». «В братве платят больше», — с недоверием глядя на меня, — сказал рыжий парень, Денис. «Дэн, а ты много видел рядовых быков, которые хорошо получают?» — возразил я. «Хорошие деньги для бригадиров, а рядовые получают мало, но рискуют много». Сколько их за последний месяц полегло? У нас тоже бывает опасно, но все же это профессиональный риск. Но не забывайте, рано или поздно большинство этих банд исчезнет, а мы останемся. «Все равно как-то мутно звучит», — сказал смуглый парень, разглядывая меня. «Но я от ковали и Славки Шевцова за тебя только хорошее слышал, Волк, что ты с серьезными людьми общаешься и за своих горой стоишь». И воручаешь, на все идешь. Так что я бы поработал. Нужна медкомиссия, Тимур, продолжал я, чтобы получить лицензию. Вдобавок, обучение еще нужно пройти. Сейчас это легко, нет никаких разрядов, ничего. Охраняем одну-две точки, со временем будем расширяться. Потом организуем группы быстрого реагирования, будем ездить по вызовам. А если пивзавод едет? «На нас не наедет, а от других отобьемся». «Богатов же на тебя наехал тогда?» — спросил темноволосый парень с длинным шрамом на виске. «Ну, я слышал. И кто такой сам майор, тоже услышал. Не ожидал от него такой подлянки». «В общем, я показал вокруг. Тут обстановка неформальная, поэтому говорю неофициально, напрямую. Пить на работе не дам, наркоманов не беру» потому что у нас будет оружие. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, завтра приходите ко мне. Я даю направление на комиссию, потом обучаем и берем к себе. Но перед этим разговаривать будем с каждым по отдельности». Все закивали, кроме одного. Парень с круглым лицом и сплюснутым носом похрустел шеей. «Какая ты лажа, это все!» — недовольно сказал он, немного гнусавя. Я думал, тут серьезные пацаны дело какое-то мутят, а тут охрана какая-то. Кому это надо? Думал, тачки серьезные есть, стволы есть. Тут такие дела можно делать, мама, не горюй. Приехал в район, пусть барыги бабки платят за охрану. А ты тут затираешь про какую-то работу, Серьезно? На каких-то лохов рассчитано. А ты на волка не наезжай, Вован, тут же отозвался Слава. «Он наш человек, а мы за него. И базар свой фильтруй, тут лохов нету». «Ты же меня не вывезешь, Шевцов!» — Круглолицый поднялся. «Али чё, думаешь, я тебя...» «Много говоришь, парень», — сказал я. Пантов много вижу, раз на раненого лезешь. На здоровых-то не рыпаешься. Так и сдачи дать могут, верно?» «Как всегда, одни понты». К нам подошел Женя, прервав спарринг с одним из парней Рудского. «Я же тебя не звал, Ваван. Я тебе сразу сказал, что тебе не верю, и тебе тут делать нечего». «Оно и видно, что делать нечего». Ваван с презрением посмотрел на всех и выпрямился во весь рост. «И чё я приперся сюда? Какая-то охрана. Кого вы охранять-то будете? И от кого? Вас любая серьезная бригада в щи покрошит». Не знаю, зачем ты сюда явился, но я бы тебя точно не взял, произнес я. Только бычишь на всех, так что лучше иди отсюда. И за базаром следи, как Славка говорит. А ты мне не указывай. Он чуть склонил голову, разглядывая меня. Базарит про тебя одно, а на деле серьезно. Тот самый волк? Да я. Подумай, что сказать хочешь. Тихо произнес Женя. Потом поздно будет. «Спокойно, Женька, с этим я могу сам», — сказал я и посмотрел на Вавана. «А ты выйди вон туда, если не боишься», — я показал на Маты «И покажи, что умеешь. Или вали отсюда. Но работать с нами ты точно не будешь». Он первым вышел на мат прямо в тупоносых туфлях, которые носил со спортивными штанами. Я же был в удобной сменке. Встал напротив него, готовясь к атаке. Он чуть выше меня, шире в плечах, тяжелее килограмм на двадцать. Но что-то я не вижу от него большого толку. Одни понты. Думает, что выглядит угрожающе, но это не так. Остальные зрители окружили нас, с интересом глядя на происходящее. Вова наклонился и ударил на наотмашь. Колхозный удар, как это презрительно называл Семёныч. Мощный, но совсем не аккуратный, без техники. Я спокойно отклонился, выдал ему лоукик по ноге, сбив ему равновесие, и легко опрокинул толчком в грудь. Ну ты че? рявкнул он, выплевывая слюну. Ты че? Я тебя сейчас. Поднялся, получил еще. Очередной колхозный удар, от которого я уклонился, и выдал ему по лицу со смачным шлепком. Еще по ноге и толчок. Он упал и закрыл руками лицо. Кто-то презрительно усмехнулся. «Да ты чё?» Получил ещё раз в всопатку и закрылся руками. Потом перевернулся на четвереньки и выполз. Кто-то засмеялся. Вован широкими шагами вышел из зала. «Он с вами воевал?» Спросил я. «Вообще этого не видно». «Нет», — сказал Женя, мотая головой. «В госпиталь в самом начале угодил с отравлением. Ещё до Грозного». Нажрался какой-то травы с голодухи, как всю войну и продристал. Зато понтов выше крыши. «Все мозги там высрал», — добавил Слава. «Хотя он мне и раньше не нравился. Тупой и агрессивный, а еще трусливый». «Это при нас он помалкивает», — добавил смуглый парень. «А то бы сыпал сейчас, как он в Чечне геройствовал». «Не люблю таких», — пробурчал Женя. На этом не закончилось, посидели до темноты. Не все соглашались на работу, но десятерых добровольцев нашел. Часть из них отсеется, но у нас есть еще кандидаты из тех людей, кто учился у Семеноча, и несколько ментов. В целом, сегодняшний день прошел не зря. Я получил много нужного. Раз уж в пятницу не вышло показывать оружейную комнату комиссии, отправились за город всей нашей компанией. Обучаться охранникам нужно всегда, особенно нам, ведь у нас опыт работы имел только слава, и то недолго. Обучение не помешает и бывшим военным, ведь сейчас у них были другие задачи, не те, что раньше. Да и Лене пригодится понять, как действует частная охрана. Хотя он, как говорил, стрелял неплохо, а еще однажды показал, как открывать пиво с помощью ПМ, но это мы изучать не будем. Вася Рудской, который сегодня будет у нас инструктором, глядя на наши новенькие машины, все еще завидовал. «Это прям тьяма», — сказал он. «С такими по городу вполне себе ездить. От клиентов отбоя не будет. Правда, братва волноваться будет». «Но это само собой», — ответил я. «С первого удачного контракта тоже возьму, но лучше внедорожники или хотя бы новенькую Ниву. Хотя девятка или восьмерка тоже отлично. Потом деньги будут, форды или что-то такое, но это потом, как раскрутимся». Я взял Кирилла, ведь давно обещал ему пострелять. Да и он оклемался после той заварушки. Заодно еще утром забрал новенький приклад от Геннадьича, который уже установил на ружье. С ним мой Ремингтон стал чуть потяжелее но зато самодельный выглядел не хуже фабричного, а то и лучше. Приятно гладкий и увесистый, прочный настолько, что даже Артем не сломает. Еще взяли наши газовые, чтобы Рудской научил, как носить пистолет, как быстро вынимать из кобуры, как пользоваться самим газовым, как ставить завесу, куда стрелять. Еще бы пострелять с боевого, но ежей у нас еще нет. А у наградного ПМ Лёни мало патронов, так что отложим. Хорошо, что у нас пока нет клиентов, поэтому вполне себе могли выезжать полным составом. Пришлось оставить только Ярика, чтобы дежурил. Занятия у карьера, где можно было спокойно пострелять, продлились пару часов, после которых мы поехали назад на работу. По пути в контору высадил у дома Кирилла и Женю, которые отпросился потом оставил Руцкова у его конторы и приехал с остальными к себе. А в конторе нас уже ждали. Два человека сидели на диване недалеко от двери, на них с опаской смотрел дежуривший Ярик. При виде одного из гостей Леня вздохнул. Я тоже его узнал. «Старший лейтенант Саватеев», — сказал я, — «чем обязан?» «Ну так что, Волков?» — опер усмехнулся, поднимаясь с дивана. «За тобой пришли. Собирайся. Или поедешь в наручниках». «А что случилось?» — спросил Леня, выходя вперед. «Ты тоже замешан, Лесников?» — Саватеев шагнул к нам. «Не успел перейти, а уже дела мутишь?» «Все, песенка спета. Вас уже сдали подельники». «Витька, он с тобой?» — Леня посмотрел поверх плеча бывшего коллеги на второго человека. Что он несет вообще, можешь сказать?» Второй человек вздохнул и поднялся с дивана. Пузатый мужчина в старом пиджаке шагнул к нам, на ходу доставая корочку из кармана. «Следователь прокуратуры Виктор Олегович Федюнин», представился он. «Старший лейтенант, перепишите, пожалуйста, номера машин снаружи». «Но я...» – Саватеев замер. «Перепиши их побыстрее, потом покури» стоял следователь и посмотрел на нас. В общем, я бы хотел с вами побеседовать. Выбирайте, здесь или у меня в кабинете по повестке. И о чем вы хотите поговорить? Спросил я. Федюнин посмотрел мне в глаза. Об организации преступного сообщества.